Глава 18. Старая цитадель встретила нас громкой музыкой, огромным шатром, раскинувшимся на зелёном лугу, и толпой магов и могей, нагружённых подарками, цветами и животными. "Это тебе, Ма, дочка". Первым приподнёс огромную клетку со спящим зверем Айнер. "А тебе, сын, на днях переброшу порталом пятёрку мастеров с семьями". Прежний князь забрал всех лучших, уговорить не удалось. Он умеет ценить умелых людей. «От нас вам похлопотухи», — выдвинул свои клетки стай. «Мы отправим морем библиотеку, фамильную посуду и оружейную комнату», — сообщил мой отец и добавил. «Об остальном поговорим позже». «Надеюсь, вы нас порадуете», — откровенно подмигнул Рент. «В нашем замке очень не хватает мудрых родичей». «Это точно», — подтвердил Эстон, виновато поглядывая на мою матушку. «Просто беда». «Это, конечно, плохо». Огорченно вздохнула мать, услыхавшая в его словах что-то свое, и мягко погладила рукав Эста. «Но нас почти не бывает дома». «Зато будете возвращаться, и бабушка тоже придет». Мечтательно улыбнулся он и нежно поцеловал матери ладонь. Вы не представляете, как я теперь счастлив. Друзья, на Харгидоре уже ночь, — деликатно напомнил собратьям магистр Ансельс. Давайте сейчас просто поздравим молодых, а подарки подпишем и часть отправим порталом часть морем. Будет им что почитать, когда получат. Маги спорить не стали, мигом создали порталы, Дружно и весело отправили туда горы имущества и распахнули полы шатра. Он оказался заставлен столами, вокруг которых суетились хлопотухи. А в центре на возвышении сидели самые известные на Тазгадоре певцы и настраивали свои инструменты. «Поздравляю, Райф!» — присмотревшись к ним, вздохнула я. «Ты женился на неимоверной простушке. До сих пор я даже не предполагала, что министрели наши собратья». «Не всем», — солнечно улыбнулся муж, — «и ты на себя наговариваешь. Просто тебе было не до того, учёба, поле, мои дурацкие промахи». «Не продолжай», — прикрыла ему ладошкой губы. «Не хочу о прошлом. Оно и так всё время за нами гонится». «Сегодня чуть не догнала», — хмуро буркнул сидевший рядом отец. «Хорошо, что Рассе сразу почувствовала ненависть». Быстро глянул на меня и сам закрыл рот рукой. «Извини, дочка. Когда целыми днями бродишь по пустынным залам и подвалам, как-то забываешь, сколько в мире дураков и злобных интриганов, не умеющих ценить своё время и изводящих бесценную жизнь на исполнение безумных амбициозных замыслов». С возвышения раздалась чудесная мелодия старинной легенды о разлучённых возлюбленных, и полился дивный голос лучшего министреля Тезгадора. От его проникновенной песни в душе то сгущалась зыбкая печаль, то разгоралась светлым маячком надежда, распускалась и цвело жаркое, как поле алых маков счастья. Мы пили холодный душистый настой из ягод и розовых лепестков, неспешно лакомились всевозможными сладостями, тортами и мороженым, обменивались впечатлениями, взглядами, и постепенно все отчетливее ощущали себя другими. Больше не было его и меня. Для всех вокруг мы внезапно стали совершенно новым, но неразделимым единым существом. И это больше ничуть не тревожило, наоборот, умиляло и радовало, прорастало в душе гордостью, как открытие новых мощных способностей или освоение заклятий второй стихии. «Вам пора». осторожно намекнула матушка, первые дни на новом месте будут нелёгкими. Но вы же придёте помочь. Упорно гнул своё рент, и отец вдруг засмеялся, облегчённо и признательно. Ну а куда же мы денемся? Умеешь-то добиваться своего. Пять лет учился. Отшутился мой муж, и я не заметила бы скользнувшей по его лицу горькой усмешки, Если бы не увидела, как в раз насторожилась матушка, вздохнула жалостливо и участливо, так, как умела лишь манефа. Но вслух она ничего не сказала, да мы не ждали. Первыми шагнули к порталу и уже, уходя в новую жизнь, расслышали пояснение стая. «Дома я сам поделил, придете в свой». На Харгидоре властвовала звездная ночь, какие бывают только в южных местностях. Мой подол мигом подхватило лёгким ветерком, напомнившим резвостью и прохладой о недавно пронёсшемся урагане, растерявшем по пути злобную нечисть, разрушительный нрав и непроницаемую темень. Руки Ренда сомкнулись на талии, его губы всё смелее прижались к моим, и это было ошеломительно приятно и правильно. «Элни!» «Вот зря он меня позвал!» Вбитое в сознание чувство долго сразу переключило мозг на поиск задачи или неприятеля. Мне и не кстати припомнилось, что замок не пуст, и значит, где-то стоят стражи, а мое ослепительно-белое платье светится в ночи ничуть не хуже звезды. Кстати, а где они эти дозорные? И какие тут щиты? Я привычно потянулась магическим щупальцем к тому месту, где над крышами должен сиять охранный купол. Самый простой. Замок стоит на скалистом пласте, и винтов вокруг не водится. Однако зря мои поисковики метались по крыше и ближайшим стенам. Никакого щита я так и не обнаружила. Это было неправильно. Точнее, просто невозможно, ведь маги Цитадели тут были еще вчера днем. Устанавливали портальный круг. «Элни, что я сделал не так?» — спросил Райвент, но ответа ждать не стал. просто подхватил меня и легко переставил в сторону. «Сейчас придет Эст». «Это хорошо». Расстроенно пробормотала я и только потом осознала, о чем он спросил вначале. «Все так, не сомневайся. Просто у меня привычка, ты же знаешь, везде сначала проверять защиту, а тут ее нет». «Что?» Он тоже в первый момент не осознал смысл сказанного мною, но тут же спохватился. «Не может быть». Ансельс говорил, они отправляли кого-то. Я даже помню, что купол держится на восьми периферийных амулетах и центральном. «Ну вот и дома», — жарко произнес возникший посреди круга Эстон. «Иди ко мне, родная». Негромко кашлянул Рент. «Кто тут? Убью!» — мгновенно выхватил оружие мечник. «Свои!» — отозвалась я, на всякий случай поднимая щит. — Убери кинжал. — А что вы тут делаете? — виновато спросил Эст, прячу клинок. — Хотя это ваш дом. У нас нужно идти по галереи прямо из этой башни, только на втором этаже. Он показал на ту половину верхней площадки, где была возведена крытая пристройка, загораживающая от непогоды вход на винтовую лестницу. — Защиты нет. — прервал его Рент, вмиг становясь привычным командиром. «Следи за входом, я вызову Ансельза». Элни пока держит щит. «Лэнси, туда». Переставив жену поближе ко мне, Эстон метнулся в двери. «А вы кого-нибудь видели?» Осторожно оглядываясь, тихонько прошептала подруга. «Нет, поблизости никого нет. А искать дальше пока не могу, закрываю башню щитом. Я говорила нарочито, подробно и серьезно, чтобы не пришлось отвечать на другие вопросы». «Они у друзей обязательно должны появиться. Ведь о защите дворцов и особняков все знали не понаслышке. И про в систему амулеты, необходимые для удержания щита, и про центральный, управляющий, подпитывающий. Но как раз про них я ничего сказать не могла по очень простой причине. Их не было. Мои шустрые поисковики уже обшарили почти четверть наружных стен». и пока не обнаружили ни одного амулета. И теперь туда нужно было идти кому-то из нас, так как найти пустое амулетное гнездо поисковиком невозможно. Оно лишено магии, поэтому просто не существует для крохотного гибкого воздушного щупальца. Вокруг портального круга ярко засветилась пограничная полоска, и в центре возникло несколько затянутых в серой формы фигур. Оглядели нас внимательно. потянулись поисковиками за пределы моего щита и по помрачнев ринулись к дверце. «Оставайтесь здесь», — велел Ансельс. «И не подумаем». Спокойно отозвался Рент, устремляясь за ними. «Это мой замок, и я хочу знать, что здесь происходит». «А я защищать тебя». Не собираясь отставать от мужа, твердо сообщила я и повыше подняла подол искренне жалея, что не догадалась переодеться еще там, на Тесгадуре. «Мы с вами», — кротко сообщил Эстнис, не сходя до пояснения причин своего решения. Но никто этого и не ждал. Мы ввалились в башню дружной толпой, и тут я поняла, почему магистра желали оставить нас снаружи. Лестница, спиралью спускавшаяся по внутренним стенам башни, была металлической. Собранные из кованых прутьев ступени оказались настолько ажурными, что девушкам в платьях не стоило спускаться последними. «Элни», — оглянувшись, сделал знак «командир», и я утвердительно кивнула. Спокойно создала щит-сферу с непрозрачным дном и, усадив в неё друзей, повела вниз, попутно собирая магистров. «Можно узнать?» Учтиво, но с едва заметной ехицей осведомился сидящий рядом со мной муж. «Прошли мы проверку. И когда им будет конец?» — хмуро добавил Эст. «Никогда». Просто не могла смолчать я. Они и друг друга каждый день испытывают постепенно, это становится неотъемлемой привычкой, как поиск ловушек на незнакомой тропе. Из них получилась сильная команда. Отстранённо заметил Боуренс и вернул Ренду колкость. — Только обижаются пока по-детски. — Стой! — скомандовал Ансельс так резко, что я, не задумываясь, выполнил его указания. — Я его нашёл. Гина, веди сферу вниз. Под этой башней расположены подвалы, потому мы и ставили на неё портальный амулет. Лестница ведёт к четырём выходам. На галерею, соединяющую замки, в коридоры первого и второго этажей ниже в склады. И именно туда мы переправляли ваши подарки. А ещё раньше сложили там запас продуктов и необходимых вещей. А кого-то там обнаружил. Ничего не пропустил командир. «Лонта, щитовика!» — расстроенно буркнул ансельс «Он должен был закончить купол к вашему приходу и передать Гине. Прежде тут стояла только малая защита на этом доме». «А второй?» — нахмурился Эст. «Там давно никто не жил, только к приезду гостей прибирали». «А близнец?» «Так это были прадедушки нынешнего князя. После них замок снова принадлежал одному правителю». «Гейна, ты куда?» — встревожился Ансельс. «Нашла его сигналку. Мы иногда такие оставляем, если уходим в незнакомое место. Но двери почему-то заперты снаружи». «Мы идем туда», — указывая на меня и Рэнда, мгновенно решил старший магистр. «А вы остаетесь здесь». Разумеется, я прикрыла оставшихся друзей щитом скорее по привычке, чем по необходимости, и, открывая воздушным щупальцем засовы, направила сферу в ту сторону, откуда тянулся тонкий язычок сигнального заклятия. Сложенные из каменных глыб сводчатые коридоры и склады были аккуратно выметены, никаких следов боя я не заметила, хотя внимательно вглядывалась во все ответвления распахнутые двери кладовок и темные углы. Долго искать Лонта нам не пришлось, он и сам уже шел навстречу. — Сразу вас почувствовал, но не стал выходить. Открыто улыбался рыжеволосый мужчина средних лет, и у меня отлегло от сердца. Очень не хотелось начинать свою семейную жизнь с несчастья. Что произошло? Местные слуги взбунтовались, увидели, как я делаю ячейки для амулетов, и разозлились. Особенно расстраивался один старик, кричал, что я порчу стены чужого замка. Вытащили оружие, но я не стал с ними воевать. Решил дождаться хозяев. Отступил в подвал и закрылся щитом. Они нагородили баррикад и заперли на засов. Но не объяснять же, что мне он как паутинка, вырву и не замечу. «Где они сейчас?» «Не знаю. Сначала я их подслушивал, договаривались спрятаться где-то в святилище а потом как отрезало. Вступай, делай ячейки». Приказал ему верховный магистр и глянул на мечника. «Эстон, ты идёшь с ним. Гина, вези нас в сад». Там, в дальнем левом углу, маленький храм, под ним фамильное тайное убежище. Оттуда есть секретный ход за пределы замка, но никому из обитателей замка неизвестно, что мы уже поставили на дверку магический замок. Никто из них никуда уйти не мог. Лишь бы глупости не наделали, — огорченно вздохнула я, вспомнив, как боятся магов-крестьяне Харгидора. И у них есть для этого веские поводы. После открытия источников у некоторых местных ведьм и колдунов резко прибавилось силы, и многие восприняли это как сигнал к действию. Принялись захватывать дома и замки, деревни и даже небольшие города. Леди Модена рассказывала, как опасно тогда было тут жить. В городах властвовал хаос, на дорогах поганками разрастались банды, захваченных новоявленными магами в замках творились бесчинства. Цитадель в то время... вела непримиримую борьбу с обнаглевшими колдунами, а те отвечали провокациями и подлой ложью, стремясь очернить магистров перед народом Харгидора. Это удавалось далеко не всегда, однако многие запутавшиеся жители им все-таки верили, а некоторые и до сих пор относятся к нам настороженно, потому-то так трудно вывести их в безопасное место. «Я направил на Бузатера в заклятие спокойствия», — обернулся уходящий Лонд. но у них весьма неплохие защитные амулеты. «Откуда?» — удивился Рэнд, точно знавший, как дороги тут сейчас подобные вещицы. Князь, уходя, подарил остающимся слугам. Хмуро буркнул Ансельс. «Мы проверили, все они честные работящие люди, и решили, что хозяин так отблагодарил их за многолетний труд». «Ну, пусть молится светлым богам». Вдруг яростно взрыкнул обычно невозмутимый Боуренс. Если задумал какую-то подлость. Вмиг лишится всех льгот, которые получил за добровольный уход на Тесгадор. святилище оказалось пристроенное к замковой стене часовней с тремя башенками и узкими высокими витражными окнами. Выложенное из светлого ракушечника здание выглядело очень мирным и уютным, и лично я стала бы искать тут подземный ход в самую последнюю очередь. «Тут раньше был старичок-служитель», — пояснил Ансельс, рассматривая плотно прикрытую дверь и окна, через которые смог бы пройти лишь маленький ребёнок. Но недавно погиб, оступился со стены. Мы тогда уже присматривались к замку и проверяли, это был несчастный случай. Он каждое утро выходил встречать рассвет солнца и частенько стоял на краю. А в тот день была роса. Теперь за святилищем никто не наблюдает, вернее, все понемногу, и потому оно не запирается. Я пойду впереди, у них нет амулетов и жезлов, способных причинить мне вред. Попробую договориться по-хорошему. Среди слуг несколько женщин и трое подростков. Все дети одаренные. Других мы на Харгидоре не оставляем. Им трудно будет тут жить». Улыбнулся кротко, словно шел не к бунтарям в руки, а к обычным работникам, и распахнул дверь. Звякнув, отлетел массивный засов, ясно давая понять, что мятежные слуги всеми силами пытались задержать тех, кто ринется за ними в погоне. Мы осторожно следовали за магистром. Сначала в небольшой уютный зал с алтарем и тяжелыми темными скамьями, потом через крохотную заднюю комнатку, служившую чуланчиком и местом отдыха служителя, в потайную дверцу, спрятавшуюся под панелями. Лас был узок и неудобен, и Рэнд, огорченно хмурясь, попросил нас с Лэнси остаться наверху. Наверняка опасался, что я откажусь. Ничуть. Я приняла его предложение с благодарностью, точно зная, что в этот раз мое присутствие абсолютно ничего не решает. Старшие магистра намного сильнее пользовались моими счетами вовсе не из-за собственного неумения. И уж точно не от доброты. просто экономили свои силы на самый крайне непредвиденный случай. Но горстка испуганных слуг никак не могла оказаться такой ловушкой, да и моя способность ощущать грядущее несчастье на этот раз молчала, и потому я решила поберечь уникальное платье. ланси уже сидела на скамье, очень здраво выбрав место, откуда были видны обе двери, и я опустилась рядом с ней. «Весёленькая свадьба, получается!» пошутила неунывающая подруга, с любопытством осматривая часовню. «Похоже, приключений хватит до утра». «И пусть», — пробормотала я, представив это самое утро. «Теперь это не имеет особого значения. Можем спать хоть весь день. На свадьбу наемникам дают декаду отдыха, а потом будем ходить только в спасательные вылазки. В остальное время нужно устраиваться». И знаешь, что я подумала, когда рассматривала этот дом? «Что он огромный?» Зябко передёрнула плечами подруга. «Именно. И мне непонятно, почему мы не можем некоторое время пожить тут все вместе. Пусть не совсем рядом, но мне так удобнее ставить щиты. И кухарок потребуется меньше, и не нужно каждый раз, как захочется поговорить, ходить по галерее». «Элни, ты думаешь моими мыслями?» — потрясённо объявила она. «Надеюсь, мне удастся уговорить Эста». «Ты просто скажи ему», — лукаво усмехнулась я, «что бабушкина комната будет только в нашем доме. Она всегда говорила, что плохо засыпает на новом месте. Вот и нечего таскать её туда-сюда, как куклу». Неподалёку послышался топот и шарканье, и из распахнутой дверцы коморки начали появляться люди. Все были одеты в мужскую тёмную добротную одежду и обувь. Мужчины тащили на плечах тугие узлы и походные мешки, Женщины скатки одеял, корзинки и котелок. Они брели тяжело, как больные, пряча хмурые взгляды, но из-под тишка настороженно косились на нас. Не знаю, зачем, но я их посчитала. Двенадцать мужчин, пять женщин и трое парнишек. Вернее, это мне сначала показалось, что все мальчишки. Присмотревшись, поняла, что одна из них — девчушка. Самая маленькая, лет десяти на вид. Загорела и худенькая, но с неожиданно огромными серо-зелеными глазами. Ее короткий встревоженный взгляд обжег пронзительной коричью, и в душе что-то перевернулось. Но вспыхнувшее намерение позвать поближе, поговорить, успокоить пришлось, скрепя сердце, оставить. Сейчас она меня не услышит, да и не поверит. И почувствовать себя предательницей своих товарищей. Значит, придется немного подождать. Не зря же Ансельс и Рент выпустили беглецов впереди себя. За людьми шли собаки. Шестерка крупных лобастых псов, временной упряжи и шипастых ошейниках Мы уже встречались с такими в поселках Харгидора. Верные охранники, помощники на охоте и носильщики в путешествиях. Затем появились маги. Рент сразу прошел ко мне и сел рядом. Ансельс остановился неподалеку и задумчиво смотрел, как захваченные мятежники сгружают багаж прямо на пол и становятся стенкой, загораживая спинами женщин и детей. «Кто у вас старший?» — тихо осведомился Рент. Беглецы упрямо молчали. «Фарент», — спокойно сообщил Боуренс, даже не заглядывая в свои записи. «Кузнец, уважаемый справедливый по отзывам, но управляющим быть отказался». По его совету мы временно назначили Тумкила. При князе он управлял скотным двором. Магистр указал на тощего, но жилистого седого мужчину. — А тут есть скотина? — заинтересовалась Лэнси. — Немного, — пояснил Ансельс. — С десяток коров, овцы, птицы. Сколько поместилось в хлевах и птичниках, остальное стадо мы отогнали к городу под защиту купола. Почему вы решили сбежать, если собирались жить здесь? Волновал меня совсем другой вопрос. Спрашивать про Лонта пока было бесполезно. Это я их увел. Облив нас полным ненависти взором выцветших глаз, проскрипел Тумкел. Меня и наказывайте. Сначала расскажи, за что ты приговорил своих товарищей к страшной гибели. Жестко глянул на него ансельс «Не пожалел ни друзей, ни женщин, ни детей». «Чего?» — не понял обвинение бывший скотовод. «Куда приговорил?» — повел в поле, — сухо пояснил ему Боуренс. «На корм монстрам. Дорогу от замка Элаерс до ближайшего города Аскада облюбовали кабаняки и шептуны. Вы не прошли бы и четверти пути». «Лжаш!» — зло сверкнул глазками старик. «Зачем бы ему это потребовалось?» — устало вздохнул Ансельс. «Но раз ты их увел, то ты будешь наказан. Иди сюда». Старый слуга шел к магистру, гордо задрав голову, а, подойдя ближе, внезапно плюнул. И озадаченно дернулся, когда слюна полетела не в лицо мага, а, отскочив от невидимого щита, вернулась к нему. «До тех пор, пока не осознаешь своей ошибки». сухо известил его верховный магистр. «Ты будешь говорить вслух все, что думаешь, честно и без утайки, и не сможешь никого обидеть или ударить, все удары вернутся к тебе. в Себе также не сможешь нарочно причинить вред. Одна мысль об этом будет вызывать желание прийти сюда, в эту часовню, и громко покаяться. Теперь главное — приветствуйте новых хозяев замка». лорд Райвент Энтиус Илаерс и леди Элгиния Энтиус Илаерс. Также тут будут жить лорд Эстон Денлуа Илаерс и леди Оленси Денлуа Илаерс. Беглецы как-то нехотя скованно склонили головы и выпрямляться не спешили. «Можете идти по своим комнатам», распорядился рэнд и сделал мне знак. Я, понимающе усмехнулась, Создала простой щит плеть, собрала им мятежников вместе с собаками и поклажей и вымела во двор, подальше от часовни. проследишь за куполом?» — спросил меня Боуренс и утомленно потер виски. «Нас ждут на базе». «Конечно», — кивнула я, и через миг мы остались втроем. Впрочем, ненадолго. Дверь распахнулась, и в святилище ворвался эст. Вихрем промчался к жене, шлёпнулся рядом и уверенно обнял. «Я не поняла», — растерянно призналась Лэнси. «Почему мы не выяснили всё до тонкости, не наказали зачинщиков? Как же тут жить? Ведь даже по саду теперь пройти опасно». «Не беспокойся», — нежно заверил её эст. «Я всегда буду возле тебя». «Рано их наказывать», — вздохнул Райвент и пояснил. Амулеты, которые оставил князь старшим мужчинам, защищают от любых заклинаний и зелий. Поэтому проверить их на честность весьма непросто. Но Ансельс не ощущает в них злобы, только страх. Придётся первое время быть настороже и я считаю, что вам следует пока занять соседние с нами покои. «Я согласна», — поспешила заявить Лэнси, и на этом вопрос решился. «Мы идём проверять щиты». — сообщил командир другу. — А вы отправляетесь в дом. Наши покои на третьем этаже, окнами во двор. Вернее, на ваш дом. Элни, сделаем сферу. Через полминуты Эсту вез Лэнси в сторону дворца, робко светившего парой окон, а мы отправились к Лонту, ушедшему на донжон, устанавливать центральный амулет.